своё выражение нашло это учение в мифе. Дочь Диметры Кора была похищена царём Преисподней. Её мать После долгих страдальческих скитаний открыла её место пребывания и достигла того, что её дочь была ей временно возвращена, проводя треть года у своего супруга и 2/3 с ней. Достигла она этого своей материнской любовью. Любовь И жажда воссоединения с утраченными, а вовсе не мнимый эгоизм жизни любивой особи была в античной религии вдохновительницей учителей бессмертия души. Кора вследствие своего похищения познала тайны подземного мира, познав их, она открыла их матери Они знают, как человек может обеспечить себе лучшую участь на том свете, и любя людей, они согласились уделить своего знания также и им. Для этого и основали они свои таинства в том самом Элевсине, где впервые заколосились зелёные нивы в силу другого благодеяния, оказанного человечеству той же Деметрой. Сюдат ныне стекаются посвящённые из Элевсина, из Аттики, со всей Эллады мужчины, женщины, богатые, бедные, свободные, рабы, Перед богинями все равны. В праздник Элевсиний, первоначально праздник посева, они приходят чествуют богиню ночными хороводами и песнями на её светозарном приморском лугу и затем в храме таинств удостаиваются созерцания священной драмы внушающей созерцающим уверенность в бессмертии их души и её лучшей участи на том свете Она не будет реять беспомощным и полусознательным призраком в мглистых пропастях Аида. Она войдёт в зелёные прохладные рощи, озарённые солнцем наших ночей. Она будет кружиться в вечной хорее просветлённых душ и вдыхать блаженство всем своим существом. Но условием этого блаженства должно быть посвящение только посвятивших себя предварительно в весенние малые мистерии. Голос глашатая звал Осинью в Эливсин. И с этой точки зрения можно поставить вопрос: имели ли эливсинские таинства также и нравственное значение? А трицал это циник, пересмешник, диаген. Разбойник патакион, говорил он, как посвящённый удостоится вечного блаженства, которого будет лишён непосвящённый эпаменонт. Это всё равно как если бы какой-нибудь из увер из католиков стал утверждать: крещённый и причастившийся перед казнью разбойник, ради дьяволо, с райских высоц озерцает, как томится в пламени гиены некрещённый Сократ. Утверждать это в крайнем случае можно. Но всё же блаженный Августин рассуждал не так. Синопец Диоген сам не был посвящён или Симского учения не знал. Знал его зато Афининин Аристофан. Разглашать его он не смел, но все же он счел возможным в одной из своих комедий вложить в уста своему хору, хору, посвященных в элевсинские таинства, на том свете, следующую песню «Ведь нам одним сияет свет». И радостное солнце, познавшим святыню тайн, Век в правде проведшем свой, Гостей почитавшим, всех любившим бездольных. А она не оставляет никаких сомнений. Нет, условие блаженства в раю Диметры Было не простое, а двойное. Посвящение — это сакральное условие, как для христианина крещение, но вторым было нравственное, проведенное в правде жизнь. Посвященным в «Алевсине» и «Ерафант» читал возвещение в нём он исключал из святой хоры и всех тех кто хотя и будучи посвящён прогневил богинь своей порочной жизнью они значит и не участвовали в дальнейших священнодействиях а если и участвовали то на духовную погибель себе после смерти Ни суда, ни особых кар не требовалось. Непосвящённая масса вела призрачную, хотя и безбольную жизнь в пропастях Аида, но запечатанных Элевсинской печатью, добрые царицы загробного мира брала за руку и вела в ту обитель, где для них начиналось Эллинское блаженство, вечная хорея на цветистом лугу под шелест ласкового ветерка, играющего в подвижной листве тополей. 28. На пороге исторической жизни Греции новый культ Резко несовместимый с её всегдашним чувством меры и предела, проник в неё из страны буйных сил и бурных страстей из Фракии культ Диониса. Первоначально это было, вероятно, магическое воздействие на плодородие земли, И в необузданной варварщине половой разгул, как симпатическое средство побуждения земли к плодородию, не был им чужд. При переходе однако на почву благо законной Элады этот элемент должен был отпасть. Осталось Как характерная черта новых таинств исступление, экстазис, достигаемое при помощи оглушительной музыки тимпанов, кимвалов и флейт, то есть тамбуринов, медных тарелок и кларнетов. И главным образом головокружительной аргиеистической пляски Особенно подвержены чарам исступления были женщины в Акханке, составляли поэтому главную свиту нового бога в своих небридах, то есть ланьих шкурах, припоясанных живыми змеями, стирсами в руках. И плющевыми венками поверх распущенных волос, они остались незабвенным на все времена символом прекрасной дикости, дремлющей в глубине человеческой души, но прекрасной лишь потому, что красотой наделила её Эллада. В выступлении пляски душа положительно выступала из пределов телесной жизни, преображалась, вкушала блаженство в нетелесного, слиянного с совокупностью и с природой бытия. На собственном непреложном опыте человек убеждался в самобытности своей души, в возможности для нее жить независимо от тела и, следовательно, в ее бессмертии. Таково было эсхатологическое значение Дионисиазма. Он завоевал всю Грецию в VIII-VII веке в вихре восторженной пляски.